Но в большинстве нам, крестьянам-беднякам, не до жиру быть бы живым. Вот мы от разорения и от нужды приехали в город и погибаем вместе с вами, того и, гляди, еще и босиками заделаемся. Лично я сказал в заключении, что в деревне, как и в городах, есть и жадные, корыстные люди, Но видно таи средние крестьяне люди честные и не похожи на Гаврилу. Гортисон подчеркнул и остро осудил жадность и двойную душу Гаврилы, чтобы предотвратить падение других, склонных к этому, но никак не распространять черты жадности Гаврилы на всё крестьянство, в особенности на бедноту. Припоминаю весь ход этого своеобразного литературного вечера, должен сказать, что он проходил на грани перерастания в политику. Но приученный опытом частого неожиданного насколько полиции в их обиталище все без уговора не переходили к границе. Я с большим удовлетворением вспоминаю Это первая инициативная массовое мое действо, которое показало мне великую силу литературы и слова для воспитания людей. Она была очень полезным для меня и думаю, что и для людей, участвовавших в нём. Хотя общение с жильцами нашей ночлежки давало мне многое для воспитания чувства солидарности с рабочими, бедняками всех наций. Но естественно, что решающее и большее первичное классовое воспитание я получал на работе, непосредственно связываясь с рабочими пролетариями, продающими свою рабочую силу как товар. Поработав там, я сроднился с ними, мы лучше узнали друг друга. Не все были одинаковы в своём поведении, по сознанию были крайне отсталые элементы. В эти годы на было немало сознательных рабочих, которые возмущались не только экономической эксплуатацией, но и политической реакцией, господствовавшей в стране. Проявляя большую осторожность, сложилась небольшая группа таких сознательных рабочих, среди которых я был самым молодым. Как говорили мои сотоварищи, молодой до да ранних Это, конечно, не была партийная группа, но просто революционно настроенные рабочие социалистического направления. Я им, как мог, рассказывал об истории французской революции, декабристах, о крестьянской реформе, и что знал о рабочем движении России, то, что я узнавал из общения со старыми большевиками, с которыми меня познакомил и связал Михаил. особенно важным, если можно так выразиться, вкладом Эльва Имперским в взнос в классовое сознание моих товарищей рабочих был мой рассказ о прочитанной мной небольшой по объёму, но важной брошюре Вильгельма Липкнехта "Пауке и мухе", которую я получил от старых большевиков. Я не буду здесь излагать богатое содержание этой небольшой по объёму книжки. На советую всем молодым товарищам найти её и прочитать не только потому, что она полюбилась мне в юношестве, но и потому, что она ярко, образно, коротко даёт суть того капиталистического строя и капиталистов, которые, как пауки, высасывают всю кровь из двух пролетарий. Помню, какое огромное впечатление произвёл на рабочих мой рассказ о ней. Не только дело в том, что она отражала их жизненное положение, но и потому, что Вильгельм Либкнехт, этот старый соратник Маркса, отец Карла Либкнехта, призвал рабочих ябеть и мухами, обороться против полков кровососов капиталистов. И надо сказать, что это не было простым просвещением в рабочих. Оно привело к тому, что в тяжких условиях Столыпинской реакции рабочие, хотя и помаленьку, начинали показывать, что они не мухи. У нас это конкретно проявилось в маленькой, если не забастовке, то в серьезной ситуации.